Глава 9. Мне хуже. Гораздо, гораздо хуже. Скрутила еще сильнее, чем раньше, хотя казалось, сильнее уже невозможно. И все же это так. Мне конец. На этот раз совершенно точно. Я поняла это еще когда Джон махал мне из окна, пока его жена не опустила жалюзи. Когда хромала к машине, припаркованной позади Джонова внедорожника. Когда мои ноги подкосились... пока я безуспешно пыталась отковырять лёд с лобового стекла. Когда, умирая от боли, ехала домой сквозь тьму и холод. Мне сообщили об этом мои кости. «Джон, Джон, Джон, что ты со мной сделал?» «Нет, Джон не виноват. Это всё я. Моё изломанное, не желающее выздоравливать, не желающее исправляться тело. Дорога домой — настоящая пытка». Никогда еще Новая Англия не казалась мне такой темной, такой неприветливой. Вдоль скользкого шоссе сверкают тонкие обледенелые деревья. Все вокруг черное и застывшее. Я думаю о разговоре с деканом, о б р я н е которая наверняка сейчас празднует победу, о трех пластмассовых ведьмах, которые хохоча о кружат вокруг игрушечного дымящегося котла. «Домой». Зачем мне возвращаться в эту тёмную квартиру? Чтобы лежать на жёстком полу гостиной, закинув ноги на стул, и слушать, как за стенкой трахаются соседи? Они почти каждую ночь этим занимаются, до самого рассвета. И не только трахаются, в перерывах они разговаривают и смеются. Это ужасно, просто ужасно. Слов мне не разобрать, но этот проклятый смех я слышу очень отчётливо. И через стенку шиплю е м «Я ненавижу вас! Заткнитесь нахрен!» А потом начинаю причитать. «Когда же вы оба сдохнете, а? Пожалуйста, пожалуйста, сдохните поскорее!» Но они, конечно, не слышат. Смеются, трахаются, болтают, снова смеются. А еще она кончает снова и снова. А я чувствую себя скалой, о которую бьются океанские волны. Бьются, не утихая, не обращая внимания на ее вопли, потому что они природа. Беспечная живая сила. Мне все время мерещится, что я вот-вот умру от звуков, вырывающихся у нее из глотки. А может, я прямо сейчас умираю, сидя в машине и вцепившись в холодный руль? Может и так. Что ж, наконец-то. Время пришло. С меня хватит. Вот и Бог мне на это намекает. На черном небе не видно ни одной звезды. Не могу я вернуться к себе в квартиру. Не могу лежать там. и воображать свое будущее. Какое оно? Одинокое, холодное, черное. Три игрушечные ведьмы, бумажная луна, голая темная сцена, единственный белый луч, Тревор бормочет что-то, сжимая в руке пластиковый меч, рядом Бриана в белом платье с выпочканными бутафорской кровью руками. О нет, не бутафорской. Это моя кровь. Моя кровь у нее на руках. И она счастлива. Она в восторге. Хоть никто, кроме меня, и не разглядит победные улыбки у нее на лице. А режиссером будет Грейс. Нет, Фов. Так и вижу ее в лобовом стекле. Вот она стоит за кулисами, в мелодично позвякивающих серьгах, очень довольная. Сложив руки у губ, смотрит на сцену так, словно там дает представление сам Господь Бог. И звонко аплодирует самой себе, своему терпению. А меня, если я до тех пор не умру, тоже заставят на это смотреть. Да, мне придется продолжить преподавать, чтобы не потерять медицинскую страховку. И в зал меня ввезут в инвалидном кресле, как недужного короля, а тело мое будет пылать, как звезда, как планета Меркурий. Съезжай с дороги, давай же, съезжай на обочину, в холод и тьму, сминая колесами тонкий ледок. Достань гремящие в карманах пузырьки, И глотай таблетки, неважно какие. Можно даже все сразу, почему бы и нет. И все будет кончено. Я закрою глаза, загляну в разлившуюся под веками тьму, такую же б е з з в ё з д н у ю как эта ночь. Дыхание мое замедлится, и все вокруг замедлится тоже, а тишина зазвучит, как музыка. Я навсегда забуду о своем изломанном теле. Мне никогда больше не будет холодно. Я никогда ничего не почувствую. Тьма станет тьмой, и я ступлю в настоящую ночь. Но только не здесь, не на этой промерзшей новоанглийской дороге. На лобовом стекле по-прежнему блестит ледяная корка. Мимо с ревом, словно глумливо хохочущие демоны, проносятся грузовики. И мне вдруг вспоминается золотистый напиток. Как там они его называли? Золотое снадобье? Стоило мне его хлебнуть... как внутри у меня распахнулось голубое небо и затеплился свет. Троица из бара. Непримечательный знал, как я страдаю. Он все про меня знал. Пожалуй, заеду пропустить стаканчик. Один стаканчик на дорожку. Почему бы и нет? «Мисс Фич, мисс Фич, вы вернулись!» Вернулась. Он радостно хлопает в ладоши, аплодирует мне. Они все аплодируют, все трое. как будто знают, что я приковыляла сюда, из самой бездны. «Спасибо», — шепчу я. Когда я вошла в паб, Эл Боули из музыкального автомата громко пел «Закрой глаза». Народу почти не было, не считая этой троицы. Расположились они примерно так же, как и в прошлый раз. Сидят у стойки, задумчиво склонившись над стаканами. На всех троих костюмы цвета «Беззвездной ночи». Непримечательный смотрит на меня, как на сон, как на пазл, который однажды он все же соберет. Терпеливо, фрагмент за фрагментом. Ведь они уже начали складываться в общую картину. Он внимательно вглядывается в нее, и проступающий образ ему явно по душе. Лицо его, лицо продавца прощелыги, сегодня сияет, а налитые кровью глаза светятся улыбкой. «Да чего же ему нравится мое представление?» Толстяк вновь напился до бесчувствия, лежит головой на стойке, а седые желтизной горгуньи вихры занавешивают ему лицо. Третий — высокий, ладный и красивый, как в сказке, в чем я нисколько не сомневаюсь, хотя я видела лишь его луналикий профиль, да и то краем глаза. Сегодня развернулся ко мне, о б т я н у т о й пиджаком спиной. Но он с нами, он меня внимательно слушает, я это точно знаю. Вижу по форме его головы, по затылку и бледному кусочку шеи над воротником рубашки. Он поднимает в мою честь бокал с золотистым напитком. «Налейте ей!» — приказывает непримечательный бармену. «Нам всем не помешает выпить, верно ведь?» «Верно ведь!» — мне вдруг вспоминается декан. Его по-идиотски сияющие голубые глаза. «Верно ведь! Верно ведь! Они что, знают его?» Откуда им знать мохнатого соска? «Знаем, знаем!» – шепчет толстяк. «Верно ведь!» И все они хихикают. И вот передо мной появляется низкий стакан. Я рассматриваю золотисто-зеленый напиток. Зеленый, как глаза Абрианы, золотой, как волосы х ю г а Кажется, он светится изнутри, словно какой-то искусно сделанный элемент театрального реквизита. «Что ж, мисс Фич, чего мы ждем?» «Да откуда вы знаете, как меня зовут?» «Тик-так, мисс Фич, тик-так! Время пришло!» Шепчет толстяк. Я отпиваю из стакана, и все они снова принимаются аплодировать. Толстяк колотит ладонью по барной стойке, а красавчик, хоть и стоит ко мне спиной, тоже явно хлопает в ладоши. И от этих звуков у меня на глазах выступают слезы. Вот она музыка, от которой внутри у меня проясняется – а кровь начинает светиться. Кулак, стискивающий мое тело, раскрывается, разжимает пальцы, и нервы облегченно вздыхают. В сердце снова теплится свечка, а пламя разгорается все сильнее. Как же радостно они мне аплодируют. «Спасибо», — говорю я. «Спасибо вам всем». Раскланиваюсь, и вдруг понимаю, что мне больше не больно дышать и сидеть тоже, Внутри у меня золотится жаркое лето. Я улыбаюсь. Улыбаюсь же? Да, от уха до уха. «Ну вот», — говорит непримечательный. «Вот оно. Так-то лучше. Как по-вашему, мисс ф и ч получше нам теперь?» И я киваю. «О, да, нам лучше. Гораздо лучше». «Все хорошо, что хорошо кончается». «Я как раз ставлю эту пьесу», — сообщаю я. «Правда?» Без тени удивления спрашивает он. А я тут же вспоминаю, что ничего уже не ставлю. Больше нет. «Проблемы», — вздыхает непримечательный. «В театре проблемы, со спиной проблемы», — качает головой он. «Вы просто варитесь в неприятностях». «Взвейся в ы с ь язык огня! Закипай варись, т р е п н я Смеется толстяк и тут же заходится кашлем. а красавчик цокает языком. «Точно, я в них по уши, — киваю я. Варюсь в неприятностях». «Так расскажите нам о своих проблемах», — предлагает непримечательный. «А мы послушаем. Я умею слушать, мисс ф и ч К тому же мы обожаем театр». «Тело мое струится, как золотистый мед. Я улыбаюсь непримечательному. Показалось, или он как-то вытянулся? Стал выше и мощнее». Да и остальные как будто тоже. Мне хочется сказать, я сегодня собиралась покончить с собой, и не сделала это только потому, что показалось неправильным сводить счеты с жизнью на шоссе. Неверный поворот сюжета. И я решила сначала заглянуть сюда, выпить чудесного золотистого напитка и попрощаться с вами. Хотя вообще-то мы с вами, сэр, едва знакомы. Я даже имени вашего не знаю. Кстати, как вас зовут? непримечательный, сочувственно улыбается. Его налитые кровью глаза сияют. Мне не нужно ничего рассказывать, он и так все знает. Обо всех моих печалях, обо всех унижениях. Видит цемент, в который превратилась моя плоть, и алую паутину у меня внутри. Ему знаком ее замысловатый узор. И неуловимого паука, который ее сплел, он тоже знает. Торчащий из его кармана красный носовой платок – Пламенеет в свете ламп. Мне не нужно ничего ему объяснять. Он и так в курсе. «Эти реабилитологи вас убьют, мисс ф и ч Говорит он так ласково, словно гладит меня по голове словами. «Они уничтожают все, к чему прикасаются. Ваш банковский счет, ваши кости, вашу душу». «Счет, кости, душу», — вторит ему толстяк. «Все, к чему прикасаются». «А что до вашей истории с Макбетом?» Он качает головой. «Ловко они все обстряпали». «Закипай, варись, с т р е п н я Бормочет толстяк. «Это черная пьеса, мисс ф и ч «Меня так и тянет спросить, откуда вы знаете о Макбете?» Но золотистый напиток превратил мой язык в мед. «Они заставляют меня ее ставить», — жалуюсь я. «Вместо все хорошо. Твердят, что у меня нет выбора». и мне вдруг кажется, что жалуюсь я, сидя перед трильяжем, и из каждого зеркала мне кивает мужчина в черном костюме. «Говорите же, говорите!» Непримечательный по-прежнему улыбается, рассматривая сплетенную пауком сеть. «Нет, вы только представьте! Игрушечный меч, бутафорская кровь, ведьмы!» Толстяк глухо посмеивается. «Давненько я уже страшной ведьмы не встречал». т а к о й чтоб взаправду испугаться. А вы, мисс ф и ч Я окидываю всех троих взглядом. Они ждут моего ответа, и тени их постепенно удлиняются. В кармане непримечательного, алым цветком горит носовой платок. Толстяк смотрит на меня своими желтыми глазами сквозь свесившиеся на лицо желтые вихры. Даже красавчик теперь развернулся ко мне своим четким профилем. Тик-так, тик-так. Нет, отвечаю я. А они смеются. А драматизм, мисс ф и ч Они ведь все погубят. Да и Бриана на роль леди м не годится, верно? Никак не годится, соглашаюсь я. Из нее и Елена-то не очень. Но откуда... Что ж тут удивительного, мисс ф и ч Кажется, он сейчас расплачется. Что у вас разболелась спина? Что ж тут удивительного, что с вами явно что-то неладно? Все уничтожено, все... Причитает толстяк, прикрыв глаза. «Счет, кости, душа!» «Счет, кости, душа!» К собственному удивлению повторяю я. «Все уничтожено! Все!» Голос мой срывается, и зеркало разбивается в дребезги. «Просто чудо, что вас все это окончательно не сломило!» «Чудо!» – шепчу я, разглядывая осколки. «Чудо!» «Но дело в том, мисс Фич, что боль не обязательно должна оставаться на одном месте». Она может переключаться легко. Вы даже не представляете, насколько легко. Она способна переселяться из дома в дом, из тела в тело. Вы можете избавиться от своей боли, мисс Фич, передать ее дальше, по частям. «Передать?» — повторяю я. «Тем, кому она, возможно, необходима», — поясняет непримечательный. «Тем, кто ее жаждет. Тем, кто, может, в итоге вам даже спасибо скажет», — в т о р и толстяк. Теперь он смотрит на меня в упор. «Именно. Как это делается в театре? В конце концов, весь мир театр, верно ведь?» «Вот оно, вот оно!» Непримечательный оборачивается ко мне. «Знаете, чего бы мне хотелось? Показать вам фокус. Любите фокусы, мисс ф и ч «Нет-нет, соглашаться никак нельзя. Эти трое явно что-то замышляют. Нужно уходить. Сейчас же!» «Беги отсюда и никогда не возвращайся!» «Люблю!» – шепчу я. «Думаю, вам очень понравится мой фокус. Ведь вы служите театру. А мой фокус, он как раз такой. Театральный». Толстяк хохочет и снова заходится кашлем. Лицо его краснеет, на щеках вздуваются жилы. «Он же сейчас умрет!» – думаю я. «Его с минуты на минуту Кондратий хватит!» «Хотите, покажу?» «Беги!» – твержу я себе. е Забудь, что пьяна, садись в машину и умри в одиночестве в своей темной комнате. Покажите. Внезапно толстяк хватает меня за запястье. И в то же мгновение голубое небо у меня внутри меркнет. На грудь наваливается невероятная тяжесть. Спинной мозг вспыхивает огнем. Я не могу дышать, не могу произнести ни слова. Щека моя прижата к холодным половицам. а рядом притопывают три пары начищенных черных ботинок, острые носки которых смотрят прямо на меня. Выстукивают они что-то знакомое. Это мелодия. Да, теперь я ее слышу. Мелодия из старого фильма. Пол подо мной дрожит. Что происходит? Что все это значит? Хочется встать, но тело меня не слушается. Боль испепеляет меня. Не дает шевельнуться. Она железная дева. колья, пригвоздившие меня к полу. Словно в тумане я вижу ярко освещенную сцену и микрофон, увитый искусственными розами и гирляндами. К нему не спеша движутся ноги в брюках и остроносых черных ботинках, а из динамиков раздается голос. «Итак, наш первый номер. Странная братья». Хочется спросить, кто это, но от одной мысли о том, чтобы открыть рот, мне становится больно, как никогда раньше. «А ты думала, будто знаешь, что такое боль?» Произносит голосок у меня внутри. Кричала «Волк, волк!» «Ну так вот он, волк!» И в горло мне вонзаются острые клыки. Тело рвут когти. Музыка играет всё громче, окутывает меня со всех сторон. Скрипки, рожки и барабаны, барабаны. Я точно знаю эту песню. Я уже её где-то слышала. Но где?» Толстяк теперь стоит на сцене у микрофона. Дыхание у меня сбивается, и от этого по телу пробегает новая волна пламени. С его лица исчезли оспины и набухшие сосуды. Желтые глаза побелели и сверкают синими радужками. Седые желтизной вихры превратились в золотую львиную гриву. Он весь сияет. Кожа, глаза, зубы. И улыбается. Улыбается мне, неподвижно застывший на полу. И внезапно я понимаю, это его слезы стоят теперь в моих глазах. Это его черная густая кровь струится по моим венам. Его налитые свинцом легкие раздуваются у меня в груди, вызывая невыносимую боль. А сам он тем временем открывает рот и начинает петь. Песню из фильма, которую очень любила моя мать, Джули Гарланд. «Раздобудь себе счастье». Голос у него звучный, чистый и глубокий. И текст он знает на зубок. Надо же, оказывается, он великолепный артист. Так легко скользит по сцене, словно кто-то отполировал подошвы его ботинок. н е п р и м е ч а т е л ь н ы е красавчик аплодируют и подпевают. Я их не вижу. Но слышу и по звукам понимаю, что они сейчас где-то у меня за спиной. И тоже отлично знают эту песню. Скидывают вверх стаканы с золотистым напитком и притопывают ногами. Голос толстяка взлетает ввысь. И кружит, кружит надо мной, раскинув черные крылья. Любуется тем, как я проживаю его страдания. Поет «Эй, раздобудь поскорее счастье, пускай исчезнет ночи тень. Пой «Аллилуйя», забудь печали. Не за горами судный день». И вот софиты гаснут. Остается лишь один луч, высвечивающий из темноты начищенные ботинки толстяка. Они спускаются со с т е н ы и неспешно направляются ко мне. Блестящая черная кожа, толстые отполированные подошвы, поскрипывая на ходу, они подходят все ближе, ближе, и с каждым их шагом меня выкручивает новый спазм. Из глаз катятся слезы, а сердце толстяка поджимает хвост в моей груди. Он садится на корточки, и мы с ним оказываемся лицом к лицу. Глаза у него такие яркие, Белки белее белого, радужки пронзительно-синие. От желтизны и красноты и следа не осталось. Толстяк склоняет свою золотую голову к плечу и с любопытством разглядывает меня, женщину, изнывающую от его невыносимых страданий. Потом растягивается рядом и прижимается к холодному полу розовой щекой и виском. а сам смотрит на меня глазами такими сонными, словно лежит не на твёрдом полу в баре, а в мягкой постели. «Это смерть», — думаю я. «Наконец-то! Он убил меня, убил, взяв за запястье. Когда он снова протягивает ко мне руку, я вздрагиваю, но он лишь гладит меня по щеке. Нежно, так нежно! Вот оно, вот оно, мисс ф и ч вот оно, вот оно!» Раздобудьте себе счастье, мисс Фич. Все хорошо.